Глава 7. Ньют и прочие члены команды реакторщиков собрали из запасных и снятых откуда только можно частей пару дюжин маленьких спутников, оборудованных радиоантеннами и телескопами, и поместили их на орбиту вблизи блуждающей точки Лагранжа Нефели, так что спутники присматривали за Нептуном и Сатурном. Пузырь поселения был практически готов, но все спали на кораблях и каждую неделю тренировались в эвакуации. Когда начнется война, Колонисты на Нефеле станут легкой целью и для Альянса, и для призраков, так что нужно удирать при малейших признаках угрозы. Но долгое время ничего не случалось. Призраки рассылали предупреждения, призывали эвакуировать системы Сатурна и Юпитера или готовиться к худшему, но не спешили притворять угрозы в жизнь или начинать освободительную войну. В то же время и Альянс не спешил организовывать экспедицию к призракам, чтобы отомстить за потерянные корабли. Лука и Фрахима это не удивило. Военная экспедиция на край Солнечной системы требует долгой подготовки, детального планирования, сбора большого количества разведданных. К тому же отношения между Великой Бразилией и Тихоокеанским сообществом сильно ухудшились, и все ожидали, что вот-вот разразится война. То есть Великая Бразилия не могла выделить корабли для атаки на Нептун, в особенности учитывая группировку вероятного противника на Япите. Тихоокеанское сообщество после Тихой войны сильно укрепило ее. Но мало кто из свободных дальних обращал внимание на мнение Лока. В конце концов, он ведь не только бразилиц, но еще и был шпионом до Тихой войны. Конечно, с ним обращались вежливо и предупредительно, как с гостем, но ясно дали понять. Ему не очень-то рады и совсем не доверяют. Несколько человек предложили выгнать его в отдельную палатку на поверхности Нефеля, но большинство посчитало это варварской и отталкивающей идеей. Потому Майси Минут поручили заботиться о нем, раз уж она настояла на его спасение. и она почти жалела бедолагу. Он отчаянно тосковал по дому и был вне себя от горя. Он потерял любимую и даже не мог ее толком оплакать. Тела двух свободных, убитых во время бегства с Несо и тяжело раненого морпеха, умершего до того, как его поместили в гибернацию, предали погребению со всей торжественностью. Мертвые тела разложили на питательные компоненты и пустили на питание растительности поселения Пузыря. Лог и Фархим отказался отдавать тело капитана н е в и с Оно пребывало в глубокой заморозке, ожидая возвращения на Землю, чего никто не предполагал в ближайшем будущем. Алок остался на крошечном комке льда и камня на окраине Солнечной системы и отказался работать в общине, даже ухаживать за своим жилищем, потому что считал себя военнопленным и хотел, чтобы остальные уважали его права военнопленного. «Вы не можете быть военнопленным, потому что мы не воюем», – объяснил ему Месси. «Это вы так думаете», – возразил он. «Если вы хотите стать военнопленной, мы можем отослать вас на Нептун, и пусть вас заботятся в призраке». «Вы могли бы отправить меня домой», — сказал Лок. «Если бы это было возможно, я бы услала вас немедленно, лишь бы избавиться от вас». Разговоры Лока с Месси почти всегда происходили именно так. Хотя со временем Лок успокоился. Сразу после спасения он то обиженно молчал, то бывал саркастичен и насмехался над самим собой, то изливал злобу на всех и каждого. Теперь он слонялся тихо, будто привидение, и проводил большую часть времени в одиночестве, изучая виды, пойманные спутниками Ньюта или грубую пропаганду призраков. Месси, на себе испытавшая то, как подтачивает силы тоска по дому, в конце концов начала искренне жалеть Лока и очень обрадовалась, когда тот вдруг вызвался помочь с гидропонными садами. Может, он примиряется со своим положением, как Месси когда-то примирилась со своим? Наконец-то он начинает вести себя как мужчина, а не как опризный ребенок. Месси показала ему, как пересаживать ростки. Помидоры, огурцы, бобы, салат, шпинат – сорта, модифицированные для быстрого роста и созревания за пару недель. У Лука не очень получалось, но он упорно старался, работал один, медленно и неуклюже, в то время как дети и остальной персонал фермы превращали работу в игру. После нескольких дней Лук начал потихоньку расслабляться и сказал Месси, что думает над возможностями свободных дальних использовать свое положение. «Я с л ы ш а л как ваш партнер и его друзья обсуждали возможность скрыть поселение, подобно вашему оболочке изо льда н и отражающих излучение покрытий», сказал Лок. «Я восхищен изобретательностью вашего партнера, но позволю себе заметить. Существование в укрытии, страхи лишнего движения, жалкое и унылое. Да и в любом случае до сих пор попытки сбежать и скрыться не очень удавались вам. Вас выгнали из системы Урана, а потом и системы Нептуна. А теперь, терпя невзгоды и лишения, сильно уменьшившись в числе и снаряжении, вы цепляетесь за замороженный кусок мусора, живете ручным трудом И н а д е й т е с ь что история не обратит на вас внимания. «Мы знаем, она обратит», — заметила Месси. «Потому мы и строим планы на будущее. Некоторые из нас, по крайней мере». Месси и Лок отдыхали рядом у основания одного из главных кронштейнов, прямо над большим пузырем центрального ядра. Вдоль кронштейна висела череда гидропонных платформ, ориентированных на фонари, прикрепленные к экваториальному лонжерону поселения. Сверху и снизу под разными углами шли другие кронштейны. Там е сам, будто паутины на чердаке, висели сети. Места, где свободно играли, либо собирались для обсуждений, либо попросту наслаждались теплом и светом. Стайка детей с визгом носилась сквозь этот лабиринт, поразительно хохоча и воя от восторга. Дети скакали с л а н ж е р о н а на л а н ж е р о н будто обезьянье племя. Хан и хана с ними. Лог был в комбинезоне под скафандр, как и все остальные. Выплыл все бусины из бороды, обрезал ее до недельной щетины и, казалось, постарел лет на 10. «Я знаю все о ваших планах», — сказал дипломат. «Кое-кто из ваших считает, что сможет отсидеться здесь, накопить силы и перекочевать на другой забытый богом снежный ком. Другие надеются на то, что призраки исполнят свое обещание и выгонят Альянс из системы Юпитера и Сатурна. А этому просто не бывать никогда». «А может, Альянс пожрет себя сам?» — предположила Месси. «То есть Великая Бразилия сцепится с Тихоокеанским сообществом, а победитель этой ужасной войны так ослабнет, Что призраки без труда победят его? Или он сам попросит мира? «Наивная фантазия людей без военного опыта», — сказал Лок. Месси, видите ли, войну никогда не начинают без тяжелых раздумий и подготовки. Нация, готовящаяся к войне, строит заводы, чтобы выпускать оружие, танки, самолеты, производит армады космических и обычных кораблей. Нация призывает и тренирует для войны десятки тысяч людей и намного больше вовлекает в обеспечение войны. Ученых и техников тоже мобилизуют для разработки эффективных методов массового уничтожения людей. Для войны собираются все, без остатка силы, вся политическая воля. В случае войны между Великой Бразилией и Тихоокеанским сообществом победитель окажется сильнее, а не слабее прежнего. К тому же сколько всего призраков? 5 тысяч? 10? В Великую Бразилию населяют 2 миллиарда людей, вдвое больше в Тихоокеанском сообществе. Мне кажется, с какой стороны не посмотришь, баланс сил безнадежный. Мэсси знала, что если самой не сделать первый шаг, л о к будет вечно ходить вокруг да около. Если мы не можем полагаться на призраков и прятаться, что же нам делать? А зачем, по-вашему, Великая Бразилия послала дипломатическую миссию к Нептуну? Спросил л о к Вы хотите сказать мне, что миссия вовсе не собиралась заключать мирный договор? Переговоры были важны в той мере, в какой з а к л ю ч е н и е мирного договора пресекло бы отношение призраков с Тихоокеанским сообществом. Но миссия явилась и за сбором данных. Всегда полезно знать как можно больше о врагах, даже столь незначительных, как призраки. Месси ненадолго задумалась. «Хм, вы хотите сказать, что следует поведать бразильцам все, что нам известно о призраках? А что потом? Они будут настолько благодарными, что оставят нас в покое?» «Нет, Месси, я не думаю, что нам стоит связываться с бразильцами», – терпеливо, будто маленькому ребенку объяснил л о г и д т и с ними на контакт – это идти на контакт с Эуклидесом Пейшоту, а ему нельзя доверять. Но, возможно, к нам по-другому отнесется Тихоокеанское сообщество». Надо признать, он чертовски прав. Сказала потом Мэйси Ньюту. У нас даже есть с кем связываться. д л дипломата Томми Табаджи вовсе неплохой парень, прямой и откровенный. Плюс к тому, даже если половина того, что он рассказывал о положении людей на о п е т е правда, тихоокеанцы обойдутся с нами честно. Я согласен. Но что мы можем предложить этому хорошему парню сверх того, что он уже и так знает? Спросил Ньют. В конце концов, он и его команда посещали призраков и провели больше времени на Тритоне, чем я. Партнеры сидели в рубке слона. Они уже уложили близнецов спать и теперь отпевали по очереди из пакетика с водкой, которую безвестный умелец выгнал из забродившей к о в у еды и разбавил гаммой ароматизаторов. м е й с и и Ньют передавали друг другу пакет прямо через виртуальный экран, показывавший размытое увеличенное изображение системы Сатурна. «Думаю, наш дипломат не слишком много знает о нападении на бразильский корабль», — сказала м е с с и «Томми наверняка не знает и о том, что учинились нам призраки». «А ведь мы жили бок о бок с ними пять лет. Мы понимаем, как думают призраки и чего хотят. Но они не делают секрета из своих желаний». Протянув мешочек, сказал Ньют. «Кстати, остался всего глоточек. Можешь прикончить его за меня». Лок говорит, что истинный объем наших знаний не очень важен, пока Тихоокеанское сообщество верит их в полезность. «А, так вот большая идея насчет мистера Эфрахима». Высосав мешочек досуха, подытожил Ньют. «Мы стучим на призраков сообществу в надежде купить от них защиту». Грубо говоря, да. «Все так это и расценят», — сказал Ньют. «Включая тебя. Чего я не понимаю, так это его причин помогать Тихоокеанскому сообществу», — заметил Ньют, будто не расслышав вопроса. «Ведь он же станет предателем, а сообщество собирается воевать с Великой Бразилией». л о г говорит, что не может вернуться в Бразилию. Никто не поверит, что он не предатель и не двойной агент, раз уж он пережил нападение призраков. Он говорит, что если вернется, то ему устроят образцово-показательный процесс, а потом повесят перед мемориалом аборигенов на Эйшо Монументал в Большом парке в центре Бразилии. Такое учиняют с неугодными в Великой Бразилии. Убивают и оставляют тела воронам и стервятникам, чтобы плоть вернулась гея наихудшим возможным образом. н Он хочет спасти шкуру, продавая информацию врагу, заметил Ньют. Я понимаю, это звучит скверно, но может быть полезно и нам. А как он собирается торговать информацией? Мы же не можем направить передачу в систему Сатурна. Это выдаст наши координаты Альянсу. Мы можем выдвинуть дальше один из наших спутников, использовать его как ретранслятор, чтобы передача о казалась исходящей из другого места. А вообще мы можем отправить спутник прямо к Япету», предложила Месси. «А, так вот в чем дело. Мы возвращаем Лука и ф а х и м а к тому, что он зовет цивилизацией». «Собственно, да. Но это может помочь нам. К тому же, разве тебе хочется всю жизнь держать его тут?» «Дерзкий ход», — согласился Ньют. «Но мне кажется...» «Ты не сумеешь пробить свой план. Само собой, я еще чужая для большинства. Но если уговаривать, возьмутся другие...» «Эй, не суй меня в это варево», — предупредил Ньют. «Погоди, почему мы вообще здесь? Потому что так сказал ты и сумел настоять на своем. Ты поддерживал идею распространения и экспансии, и я согласилась с тобой. А теперь я настаиваю на своем», — сказала м э с с и «Теперь все по-другому. Теперь нельзя просто так сорваться с места и отправиться в погоню за дикой идеей». Нам нужно то, что будет наилучшим для всех. Ты можешь поставить вопрос на обсуждение, но после обсуждения будет голосование, а если большинство решит против, значит ничего не выйдет. «Иногда большинство ошибается», — возразила м е й с и «Думаю, ты это понимаешь, иначе бы нас не занесло сюда». Теснота слона показалась ей совершенно невыносимой. м е й с и ушла в поселение, надела ласты и акваланг и долго плавала в водяном пузыре среди длинных черных и красных водорослей, растущих из расставленных там и сям в пузыре поддонов с почвой. Мэйси не могла бегать в нулевой гравитации, так и не сумела по-настоящему научиться летать, но плавать туда и сюда в гигантском аквариуме успокаивала почти так же, как и бег, и упорядочивала мысли. В конце концов м э с и вернулась на слон и помирилась с Ньютом, но продолжала поддерживать идею Лока, а Ньют не хотел менять статус-кво. Между партнерами будто завязался неприятный узел, и не было видно способа развязать его. «Ты изменился», — заметила Месси. «Ты стал как другие». «Но, возможно, я немного вырос и стал более здравомыслящим», — сказал Ньют. «А кто тогда я? Психопатка?» «Я согласен с тем, что сейчас наше будущее довольно зыбкое. Но мы работаем и думаем, многое изменится со временем», — заверил Ньют. «Со временем? Думаешь, у нас есть время?» «Конечно же, близнецы замечали ссоры взрослых. Теперь они слишком часто бывали спокойными и угрюмыми. Они приставали к Ньюту, спрашивали, любит ли он еще Месси. Они приставали к Месси, спрашивали, собираются ли Месси с Ньютом расходиться. Месси сказала близнецам, что очень любит Ньюта, потому и спорит с ним. А затем Месси с Ньютом рассорились, обсуждая, какое впечатление их ссоры производят на детей. Месси проводила большую часть времени, устраивая гидропонные сады. Ньют долгими часами пропадал с приятелями из реакторной команды. Они пытались дешифровать сообщения из системы Сатурна, Фильтровали ключевые слова и фразы из сильно зашумленного ослабленного сигнала. Применяли с т о х а с т и ч е с к и е модели для анализа, чтобы выстроить из хаоса связанные сообщения. Пока не отыскалось ничего важного. Лишь обычная болтовня пассажирских кораблей с центрами контроля полетов. Военные использовали направленные передачи. Их не только очень трудно перехватить на расстоянии, они еще и фундаментально зашифрованы. Мэйси давно уже потеряла всякую веру в эффективность сбора информации спутниками, но однажды Ньют прибежал к ней, сияя, и выложил целую кучу невозможно чудесных новостей. Тогда м е й с и с близнецами собирали первый урожай кофейных зерен с нитей модифицированного мха, разросшегося, висящего над гидропонной полкой. Хана с Ханом чувствовали себя при нулевой гравитации, как рыбы в воде. Бесшумно и без усилий крались на цыпочках, быстро заполняли свои мешочки, притом играя в сложные пятнашки. м е й с и никак не могла понять правила этой игры, хотя близнецы объясняли ей несколько раз. Завидев Ньюта, близнецы кинулись навстречу, споткнулись и, конечно же, сбили его с ног. И ему пришлось упасть на бок, на ближайший л а н ж е р о н а близнецы вцепились ему в шею. Ньют не без у с и л и й оторвал их, кинулся к м е с с и и закричал, что перехватили передачу из поселения Тихоокеанского сообщества на Япете. «Это про Великую Бразилию, там революция». «Революция? То есть война, где стреляют?» и «Еще и нет. Клан, который управляет твоими родными землями, Фонтейны, ее часть. А вместе с ними большинство твоих старых сослуживцев из корпуса Аэр. Авернус прилетела на землю, и Авернус прямо в центре событий».